Николай Харджиев. Собиратель и исследователь русского авангарда. Долгие годы имя Харджиева было известно узкому кругу литературоведов и искусствоведов. Сам Николай Иванович в большой степени способствовал собственной неизвестности, допускал к себе крайне ограниченное количество людей. Мало кто мог похвастаться тем, что был у него в гостях, и уж единицы дружбой с ним. Он дружил только с избранными предпочитал оставаться в тени и окружил свою жизнь стеной тайны и недоступности. О коллекции Харджиева узнали и заговорили только после его смерти в 1996 году. Харджиев умер в Амстердаме, куда уехал в 1993 лишившись в результате переезда и коллекции, и архива. Об этой человеческой трагедии, с которой Харджиев так и не смирился, Был написан не один десяток статей, вышла книга Хелы Ротенберг» 1999, но все это были журналистские расследования, которые касались только фактической и конспирологической стороны событий. Художественную ценность коллекции Харджиева определить сегодня практически невозможно, поскольку коллекция оказалась разрозненной. Отдельные произведения появлялись на выставках – «Казимир Малевич. Супрематизм. дочь Гугенхайм. Берлин 2003» или «Казимир Малевич and the Russian avant garde featuring selections from the Harjev and Kostakis Collections Stedelijk музей Амстердам. Но только в 2013-2014 годах состоялась большая выставка этого уникального собрания русского авангарда. «Russian garde The Khardjev Collection – Stedelijk музей, Амстердам, 2013-2014 До сих пор полностью коллекция не опубликована. С уверенностью можно сказать, что это была самая полная частная коллекция произведений Казимира Малевича. По нашим подсчетам, у Харджиева находилось около 60 произведений – живописных и цветных графических, 27 живопись – «31. Цветная графика». Живописные произведения относились к периодам неоимпрессионизма и в большинстве к раннему супрематизму. Причем супрематизм был представлен ранними композициями, в которых еще не сложились полностью принципы цветного супрематизма. «Красный квадрат», как вспоминают немногие посетители квартиры Харджиева в Москве, висел всегда над его письменным столом. Практически готовый музей Казимира Малевича, если бы это осуществилось. Кроме того, у Харджиева хранилось более ста рисунков Казимира Малевича. В одном из последних интервью, опубликованных после смерти Харджиева, он сказал «У меня было рисунков Малевича, вероятно, несколько сот. Что от них осталось, я не знаю. Книги Хлебникова с его поправками исчезли тоже. Канонические тексты». Итоги 19 мая 1998 года В 1994 году разоренный архив определения Харджиева оказался разделенным на две части, одна в Амстердаме, другая в Москве. Только через 10 лет, в 2004 году, российские архивисты начали переговоры о воссоединении Харджиевского архива. И лишь в 2011 году стараниями и доброй волей нескольких людей, как с голландской, так и с российской стороны, Харджиевский архив был собран в Ргали, а в Амстердамском Стеделик-музее оказались копии. Перепетии переговоров подробно описаны одним из участников этого процесса, бывшим директором Ргали, Татьяной Горяевой. Полноценная биография Харджиева еще не написана, а его жизнь известна из очень краткой автобиографии 1952 и из его собственного предисловия к публикации воспоминаний Малевича и Матюшина. По крупицам собираются факты из воспоминаний современников. Николай Иванович Харджиев, или Харджиев родился 13-26 июля 1903 в Каховке Днестровского уезда Таврической губернии, теперь Херсонская область, Украина. В 1920 году окончил Каховскую общественную гимназию, с февраля по май 1921 работал секретарем Каховского отдела Наробраза, затем поступил в Институт народного хозяйства в Одессе, на юридический факультет перешел в 1922. После окончания в 1925 году института, без диплома, работал в Одесской секции политпросвета. Два учебных года – 1926, 1927 и 1927-1928, был преподавателем Одесского государственного техникума кинематографии, где читал лекции о теории сюжета в советской литературе. Его литературоведческая работа началась в Одессе. 18-летний Николай Харджиев писал рецензии в молодежной газете «Станок», Там же познакомился и общался с поэтами Эдуардом Багрицким, Владимиром Нарбутом и Георгием Шенгели. Одесский литературный круг, в который вошел Харджиев, был очень тесен. Переженились на сестрах Суок. Старшая Лидия, 1885-1969, стала женой Багрицкого. Средняя Ольга 1899-1978, женой Юрия Олеши, а младшая – Серафима, 1902-1982, женой Владимира Нарбута. Позднее, незадолго до начала войны, Харджиев женился на Серафиме суог бывшей к тому моменту вдовой Нарбута, и увез ее из Москвы. Надежда Мандельштам вспоминала, что ей, как немке, угрожала этническая депортация из Москвы. В Алма-Ате она устроилась литературным секретарем Шкловского, возник роман, впоследствии они поженились. Важное одесское знакомство Харджиева с историком литературы и собирателем книг Михаилом Павловичем Алексеевым, занимавшимся одесской пушкинианой. В конце 1920-х годов Харджиев уехал из Одессы, сначала в Ленинград, потом перебрался в Москву. Осенью 1928 года я уехал из Одессы в Москву, где и началась моя научная и литературная работа. Большая часть моих литературоведческих работ посвящена анализу творчества Владимира Владимировича Маяковского. Одно время я даже хотел обосноваться в Ленинграде. В 1928 году Эйхенбаум привел меня в Институт истории искусств на вечер об Ириу, Там Хармс выступал и в Веденский, и Заболоцкий, и с Малевичем я там встретился. Он жил при этом институте и пришел на вечер. По поводу знакомства с Хармсом Харджиев сказал, что тот был ослепительный, был сама поэзия, человек бескорыстный, настоящий инопланетянин. В 1928 году Харджиев некоторое время жил в Кунцево у Багрицкого и там познакомился с Осипом Мандельштамом. Потом мы так или иначе встречались, он читал мне и Борису Лапину только что написанное «Путешествие в Армению», и Лапин сравнил эту вещь с плением, я помню, Мандельштаму очень понравилось. Мандельштам сказал о Ахарджеве, у него абсолютный слух на стихи. В начале 1930-х состоялось знакомство Харджиева с Алексеем Крученых, с которым они потом 40 лет, по словам Харджиева, бесконечно ссорились и не могли расстаться друг с другом, очень дружили. По приезде в Москву Харджиев поселился в Марьиной Роще, в восьмиметровой комнатке. Там бывали Михаил Зинкевич, Тихон Чурилин, Григорий Петников, Даниил Хармс, Александр Введенский. Это были друзья. Бывало очень много народу, и все это происходило в Мариной Роще. Комнату помог найти Виктор Шкловский, по соседству с сестрой его жены, Шкловской Корди, Натальей Георгиевной. Там Харджиев прожил с 1930-го, по начало 1950-х годов. Ахматова называла комнату убежищем поэтов. Дружба и сотрудничество с филологами Трениным и Грицем в начале 1930-х определили основное направление дальнейшей деятельности Харджиева – русский литературный, а затем и художественный авангард. С Трениным они задумали и начали работу над историей русского футуризма. Осенью 1941 года, во время наступления немцев на Москву, Харджиев и Тренин записались в Союзе писателей в ряды ополченцев и их отправили пешком к линии фронта. Городские ботинки быстро развалились, Харджиев шел практически босиком, простудился и почти в беспамятстве был оставлен в глухой деревушке далеко от Москвы. Весь отряд погиб. Среди погибших был и Тренин. Харджиев был награжден медалью за оборону Москвы. В ноябре 1941 года Харджиев эвакуировался в Алма-Ату, где работал в сценарном отделе Мосфильма у Сергея Изенштейна. В Алма-Ате Харджиев пробыл до декабря 1942 года. В 1943 вернулся в Москву. Жил по адресу Страстной бульвар, дом 13А, квартира 33 – В 1957 году переехал на Кропоткинскую улицу, дом 17, квартира 70. Потом жил на Усачевской улице, дом 5, квартира 102. В 1986 или 1987 году переехал в двухкомнатную квартиру, съехавшись со своей женой Лидией Чага по адресу улица Кооперативная, 3. Это была последняя квартира, откуда 8 ноября 1993 года они с женой уехали в Голландию по приглашению Амстердамского университета. Ему было 90 лет, ей 83. Как ученый и исследователь авангарда, Харджиев был известен в среде специалистов с конца 1950-х годов, хотя его научная деятельность началась за 20 лет до этого. В начале 1930-х годов Харджиев и его будущий соавтор Владимир Тренин начали работать над будущей историей русского футуризма, затем она получила название «История русского авангарда». Этот огромный проект определил вектор дальнейшей жизни и работы Харджиева, хотя эпоха и окружающая действительность – никак не способствовали его осуществлению. Харджиев считал Малевича Эйнштейном пространственных искусств, великим новатором. Неоднократно встречался с художником в начале 1930-х годов. Он позднее писал. «Во время одной из бесед я предложил Малевичу написать автобиографию и воспоминания о художественных группировках предоктябрьского десятилетия 1907-1917». Предложение было вполне своевременным. Малевич не отрицал, что его воспоминания могут иметь значение важнейшего первоисточника. Малевич предполагал написать книгу в 20-30 печатных листов и поместить в ней 80-100 репродукций. К работе над автобиографией Малевич приступил в начале 30-х годов, в период наших бесед об истории русского футуризма, над которой я работал с моим другом Владимиром Трениным. 20 июня 1932 года Малевич писал Ивану Клюну. «Был у меня сейчас Харджиев из Москвы, молодой писатель, который пишет историю футуризма. Нужно, чтобы написал эту историю хорошо». Малевич выразил желание быть нашим художественным консультантом и взять на себя подбор всего иллюстративного материала, а также полиграфическое оформление книги. Работа над историей русского футуризма не была доведена до конца. Удалось опубликовать несколько глав, связанных с литературной биографией Маяковского. Цитируем воспоминания Харджиева далее. В конце 1933 года, вскоре после первых приступов болезни, Малевич передал мне машинописный текст автобиографии, а также черновую рукопись глав, охватывающих периоды «Бубнового валета», «Ослиного хвоста» и «Алогизма». Просматривая машинопись в присутствии автора, я обратил внимание на лакуны и незавершенность некоторых авторских поправок. В ответ на это Малевич сказал, что поручает мне отредактировать весь текст. И тут же отметил те малоудачные, по его мнению, места, которые необходимо было отбросить». Чтобы облегчить работу над рукописью, Малевич вручил мне ряд черновых набросков к вступительным главам автобиографии. Через много лет после смерти Малевича я обнаружил рукопись его автобиографической заметки на трех страницах, относящейся, вероятно, к 1918 году. Автобиография Малевича подвергнута мною самой незначительной правке. Отброшены две-три недописанных фразы, которые невозможно реконструировать даже предположительно. Кое-где сокращены фразы, почти не поддающиеся прочтению из-за слишком громоздкого синтаксиса. Кое-где устранены неоправданные контекстом инверсии, затемняющие смысл. Все эти материалы вошли в книгу «К истории русского авангарда». Харджиев проделал большую редакционную работу, но судить о ней мы не можем, так как вышеупомянутых оригиналов Малевича в архиве Харджиева не обнаружено. Их судьба неизвестна, и как ими распорядился Харджиев мы не знаем. Во всяком случае, тем, кто изучал Харджиевские публикации, известно его довольно свободное отношение к некоторым рукописным оригиналам. Харджиев сам подтвердил свою позицию по отношению к оригиналам уже ушедших авторов. В письме к Вадиму Козовому 17 апреля 1985 года Он написал по поводу публикации воспоминаний Льва Жегина о Василии Чекрыгине. Я только что сдал в Панораму искусств сурово мною отредактированные воспоминания второго о первом. Другим кумиром Харджиева был Велимир Хлебников. Величайший Хлебников – это такое уникальное явление равного которому нет в литературе ни одного народа. Такое рождается раз в тысячу лет», писал он в одной из заметок о Хлебникове. Вклад Харджиева в хлебниковедение очень значителен. От ранней статьи «Ретушированный Хлебников» 1933 до разнообразных «Заметок о Хлебникове», опубликованных в 1975 году. харджив был также редактором и комментатором книги Велимир Хлебников Неизданное произведение Москва 1940 Одной из самых важных тем исследований Харджиева стало Творчество Владимира Маяковского. Первая серьезная публикация совместно с Трениным Забытые статьи Маяковского 1913-1915 годов была сделана в 1932 году, а последняя в 1994. -м. Виктор Шкловский «Маяковский. О качестве стиха». За 60 с лишним лет Харджиев написал и издал свыше 80 заметок и публикаций о Маяковском. Редактировал и комментировал первые тома двух собраний и сочинений Маяковского – 1935 и 1939. Совместный труд Харджиева и Тренина «Поэтическая культура Маяковского» – «Первоначальное название «Культура новатора» стал итогом многолетнего исследования творчества поэта. С наступлением оттепели Харджиев открыл для себя новую возможность изучения и популяризации авангарда. С 1957 по 1965 год он организовал в Государственном музее Маяковского ряд выставок художников-авангардистов. Апрель 1957 года – Василий Чикрыгин – Ноябрь 1960 и декабрь 1964 – Лазарь Лисицкий. Декабрь 1961 – Михаил Матюшин, Павел Филонов. 19 21 апреля 1962 – Пятая выставка художники-оформители произведений Маяковского «Татлин Малевич». Июнь 1965 – Елена Гуро, Борис Эндер. Сентябрь 1965 – Михаил Ларионов, Наталья Гончарова. 10 ноября 1965 -го года – Вечер памяти Велимира Хлебникова и выставка «Художники-портретисты и иллюстраторы Хлебникова». Эти выставки становились событиями художественной жизни Москвы тех лет. Некоторые были однодневными, поскольку запрещались властями и оказались первым этапом изучения авангарда. Харджиев был неутомимым популяризатором русского авангарда. В конце 1960-х он первым вновь заговорил о творчестве Лисицкого, Ларионова, Гончаровой, Петра Брамирского и других художников авангарда. В процессе изучения русского художественного авангарда, в большей степени его раннего периода, к советскому периоду Харджиев относился скептически – Харджиев накопил огромное количество фактов архивного характера – частные письма, газетные вырезки, устные и письменные свидетельства современников, которые стали основой его фундаментального исследования «Поэзия и живопись. Ранний Маяковский». А составленная им книга «К истории русского авангарда» стала первым источниковедческим материалом для целого поколения исследователей. Невозможно однозначно охарактеризовать Николая Ивановича Харджиева. Его фигура вызывала самые различные оценки. От восхищения Вадим Козовой до проклятий Надежды Мандельштам. Кем же он был? Свидетель Великой Эпохи. Прекрасный и пристрастный знаток авангарда. Текстолог, архивист, литературовед, искусствовед, коллекционер – Впрочем, коллекционером себя он не считал, считал, что выполняет миссию сохранения памятников авангарда в «драконовские годы» выражение Николая Ивановича. Он был собеседником Малевича и Матюшина, Мандельштама и Пастернака, Хармса и Введенского, многолетний друг и корреспондент Надежды Яковлевны Мандельштам и Анны Андреевны Ахматовой. Он был собирателем фактов. Небольшие статьи и заметки, объединенные одной темой, излюбленный жанр Харджиева. Таковы заметки о Маяковском, начатые в 1938 году и законченные, но не завершенные. В 1992 -м. таковы же и заметки о Хлебникове. Все эти краткие наблюдения, насыщенные знаниями и фактологией, были своего рода составными частями, большой конструкции под названием «История русского футуризма». Сегодня видно, что полностью эта конструкция так и не была составлена, многих частей не хватает. Но долгие годы изгнания русского авангарда из советского культурного пространства харджиевские работы служили первоисточником для тех, кто занимался этой эпохой.